Проза после войны. Чехов однажды сказал: всякого только что родившегося младенца следует старательно омыть и, давши ему отдохнуть от первых впечатлений, сильно высечь со словами: не пиши, не пиши, не будь писателем. Если же, несмотря на такую экзекуцию, он и младенец станет проявлять писательские наклонности, то следует попробовать ласку. Если же и ласка не поможет, то махните на младенцу рукой и пишите про пала. Писательский зуд неизлечим. Есть ощущение, что на Матвеевых не подействовали бы ни ласки, ни экзекуции. Не писать они не могли. Истинный внук Матвея Амурского Колесников начал писать задолго до Кореи. Ещё в 50-м году он показал свой фантастический роман главному советскому писателю Александру Фадееву. Его координаты очевидно дала льву мать. Сам Колесников никак не объясняет обстоятельства знакомства с метром в послесловии к своему Волгоградскому сборнику Небо 1984. Обходится лаконично. На литературный старт меня вывел Александр Александрович Фадеев. У читателя может возникнуть вопрос: как молодой авиатор с Дальнего Востока сумел выйти на Фадеева, литературного генерала, писательского министра? И почему он не сообщает о том, что его мама была знакома с Фадеевым ещё по дореволюционному Владивостоку? Актёр Спартак Мишулин, выросший без отца, Почему-то предполагал, что он, возможно, сын Фадеева, приводил и другие не менее фантастические версии. Если между ним и Фадеевым найти внешнее сходство сложно, то в случае с Колесниковым оно бросается в глаза от очертания лица до тех самых ушей. Правда, судя по всем имеющимся документам, между Фадеевым и Аси ничего не было и быть не могло. Да и уехал Фадеев в Дальний Восток ещё в начале 21-го, за 2 года до рождения Льва, причём даже не с Приморья, из Читы. Так что оставим конспирологию вместе с беспочвенными и бессмысленными подозрениями. А вот в литературном, и ни в каком больше, смысле Фадеева вполне можно назвать отцом Колесникова. У них сложились хорошие отношения. Лев трижды проводил у Фадеева отпуск. Фантастическую рукопись Фадеев просмотрел и передал для подробного разбора писателю, опытному редактору Эдуарду Харитоновичу. 30 марта 50 -го года Фадеев написал Льву письмо, начинавшееся необычным обращением: "Дорогой дядя Лёва," Роман Фадеев подверг критике за его не столь жизненное, сколько книжное происхождение. Он убеждал лива, что даже в тексте о будущем должны присутствовать приметы нашего времени, из которых это будущее вырастает. Современный фантастический роман по Фадееву не может пройти мимо таких реальных сил строительства коммунизма, как партия, комсомол, школа. Нельзя обойти реальные международные отношения, Черты коммунистического человека можно наблюдать среди передовых людей нашего времени. Роман Льва Щёл Фадеев не столько учит, как бороться за будущее, сколько уводит человека от реальной борьбы в мир отвлечённой фантазии. Вместе с тем Фадеев отметил, что Лев литературно грамотен, пишет занимательно, характеры изображает хорошо. добавил ряд замечаний частного характера люди слишком длинно разговаривают одинаковое количество места уделяется и большому событию и маленькому вы сможете выработать в себе вполне профессионального литератора но для этого надо именно работать над собой повторял фадеев советовал леву оттачивать каждую фразу что предполагает многократные поправки А после них ещё многократное переписывание. Только в результате такой работы образуется у писателя свой индивидуальный стиль, фраза обретает мускулатуру. У вас же индивидуального стиля пока нет, фраза разжижена. Подводя итог, Фадеев посоветовал отложить роман в сторону и попробовать силы на чём-нибудь более простом и близком. Раз уж Матвеевская жилка не позволяет мне писать. Так Лев Калесников нашёл свою тему небо. Что ему ещё оставалось? Что могло быть ближе? В апреле того же 1950 года Фадейф и Калесников познакомились лично. Фадеев лечился в Борвихе, к нему в Московскую квартиру приехал Лев, застав тещу и домработницу. Фадеев позже вспоминал, обе старушки, смертельно боясь грабителей, завидев незнакомца в военной форме, кажется, отнеслись к нему не ласково. В итоге летчик с помощью секретаря Фадеева Валерии Зарахани добрался до Борвихи. Валерия Осиповна Зарахане, личный секретарь Фадеева, сестра его жены, актрисы Мхата Ангелины Степановой. Скорев Фадеев написал Асе в Спасск. В чертах лица вашего сына так много от вас, и это очень взволновало меня. Он очень естественный, природно умный и жизнерадостный парень. Понравился мне чрезвычайно. Мне было с ним легко и весело. И ещё Лева, это ваша колоссальная жизненная победа. Все-таки жизнь умеет не только приносить несчастья, но и стариться и возмещать за них. Не будь у вас того неудачного брака, не было бы у вас Левы. Это слово в защиту неудачи, оборачивающейся другой, высшей удачей, подобно тому, как тактическое поражение способно обернуться стратегическим успехом, а гамбит... Осознанная жертва фигуры победой в шахматной партии. Вадив следил за жизнью Льва, писал ему: "Мечту о литературной работе своей вы, конечно, не бросайте. Данный у вас к этому есть, и вы ещё молоды. Я всегда смогу обеспечить вам квалифицированную оценку вашей работы". Аси писал более откровенно: Его, Льва, литературные способности несомненны, но у него, при несомненном природном уме и душевной эмоциональности, есть общий недостаток культуры и кругозора, что объясняется не столько недостатком начитанности, сколько длительным пребыванием в глухих углах и однообразем среды, в которой приходится вращаться, как бы она сама по себе не была своеобразна и симпатична. Одно из писем Фадеева нашло Колесникова в Китае вскоре после памятного боя. Знал ли Фадеев, где именно находился и против кого воевал Лев в 52-53 годах? Может быть, и знал. Даже скорее всего. В упомянутом письме, отправленном в самом конце корейской войны, говорится: Возможно, скоро вы попадёте домой, хотя и много подлостей творится в окружающем нас мире, разумеется, подлостей, направленных против нас. И делается решительно всё как раз для того, чтобы задержать вас там, где вы сейчас находитесь. Фраза невнятная, постороннему человеку мало понятная, чтобы пропустила военная цензура. Фаддеев явно имеет в виду нежелание южнокорейской стороны подписывать соглашение о перемирии. 14 августа 53 года, вскоре после прекращения войны, Фаддеев пишет Тасе: "Желаю тебе поскорее обнять твоего льва. Крепко жму тебе руку". 25 августа. Насколько это точно, что Лёва должен приехать? Имеются ли уже определённые данные или это его предположение? Заочным участником Корейской войны можно назвать и самого Фадеева, бывшего Приморского партизана и подпольщика. Северокорейский партизан Сок Ван Мин так отзывался о Фадеевской молодой гвардии в годы Корейской войны. Если бы наша молодежь не прочла эту замечательную книгу, мы, может быть, не сумели бы так крепко сорганизоваться, когда наступил тяжелый для Родины час. Но все мы читали эту книгу, все мы восхищались Олегом Кошевым и его друзьями и старались подражать им во всем. В пятьдесят первом году в журнале «Знамя» вышел очерк журналиста Алексея Кожина «Борющаяся Корея», где в частности говорилось: молодогвардейцы Пхеньяна повторили даже методы борьбы краснодонских героев. Оказывается, на корейской войне были целые партизанские группы, называвшие себя Молодой гвардией, в Пхеньяне, в шахтёрском городе Анджу. Корейские молодогвардейцы изволалели пленных из американского концлагеря, взрывали мосты и склады, распространяли прокламации. Однажды обклеили листовками вражеский штаб, прямо как юный подпольщик Булыга Фадеев когда-то во Владивостоке. Отправляясь на войну, Лев Калесников написал красным карандашом на незаконченной странице: "Автор пошёл набираться свежих впечатлений. Вернувшись, открыл начатый тетрадь и записал: Автор дома впечатлений набрался. Работа продолжается. В впечатлении правда была с запасом. Вот только писать об участии советских лётчиков в корейской войне было нельзя". Когда будет время и будет кому дать списки лётчиков-добровольцев, чтобы узнали о них люди, задавался вопросом колесников. Надеюсь, когда-нибудь о событиях тех лет выйдут книги. В мемуарах Кожедуба о Корее ничего не говорится, но Кожедубу было о чём писать и помимо Кореи, о колесниках. И он решил писать пока то, что можно. Наиболее известная его приключенческая повесть Тайна Тимиртэпе о лётчиках в войне, шпионах, прячущихся в развалинах древней крепости. Фадейв помогал доработать эту вещь и продвинуть её в печать. 30 марта 54 года писал Льву: Повесть передана в издательство Молодая гвардия, но над ней ещё следует поработать. Фронтовые эпизоды даны поверхностно, скупо и недостоверно. Плохие персонажи изображены более выпукло, чем хорошие. Всё это можно поправить. Беда однако в том, что это должен сделать ты сам, а ты как будто хочешь от этого уклониться. Такие вещи не принято дорабатывать чужими руками. Пишет Фадеев, уже называя Льва на ты. Тут же спрашивают, к кому из военного начальства Льва можно обратиться официальным образом, чтобы летчику продлили на месяц два отпуск, специально для работы над повестью с редактором. Доработка заняла больше года. 15 апреля 55 года Фадеев сообщал Асе: Лева несомненно дарен в литературных и художественных отношениях. Но у него нет никакой культуры письма. Чувствуются даже недостатки, оставшиеся от средней школы в области языка и даже грамматики, и отсутствие специальной литературной тренировки. Выход: надо работать ежедневно и всесторонне учиться. Фадей помогал Калесянкову, но делал это строго, без скидок, истинно пац по овски, помочь, но чтобы это не развращало и не расслабляло. Она против тонизировала, стимулировала становиться сильнее и лучше. Из Фадеевских писем можно понять, что Лев, возможно, надеялся на что-то вроде блата, а Фадеев не хотел, чтобы это выглядело как блат. Он и к себе относился столь же требовательно, по много раз переписывал свои тексты, переживал, что пишет мало. Еще при жизни Фадеева в пятьдесят пятом году Первую часть тайны Тимир Тэпа его крестника напечатал в альманах Советской Приморья. Последняя встреча Калешникова и Фадеева состоялась четырнадцатого апреля пятьдесят шестого года. Через месяц Фадеев застрелился на Переделкинской даче. В его душе уже несколько лет полыхал кошмар, с которым Фадеев справляться не мог. Он остался один в чаще. Так назывался его набросок. Их Фадеев оставил куда больше, чем законченных произведений. Отчаялся увидеть впереди свет, решил, что его жизнь потеряла всякий смысл. И все-таки успел помочь Льву, вывел его на старт, махнул флажком, взлет, разрешаю. Дальше Лев писал и публиковался самостоятельно. А Фадеев воскресным майским днем полулежа в постели прижал к груди подушку. Пусть в нее впитается кровь, и пусть подушка хоть немного заглушит выстрел, чтобы домашние не прибежали сразу. Если он умрет не моментально, они хотя бы огонь не увидят. Приставил к ней точно напротив сердца револьвер и потянул спусковой крючок. В 1957 тайна Тимир Т. П. вышла отдельным изданием в Молодой гвардии. В повести изображена Средняя Азия, где Колесников жил до войны. Описана атмосфера лётной школы. Начальнику школы автор дал фамилию Кромаренко, видимо, в честь асукарийской войны, воевавшего над Ялу ещё до Колесникова. Другому герою Колесников присвоил фамилию своего ведущего Берелитзе, переименовав Гришу в Валико. Описывая небесные схватки Великой Отечественной, использовал собственный опыт, даром что особенности реактивной воздушной войны несколько отличались от боя на поршневых машинах. Литература уже началась, а авиация ещё продолжалась. От предложения поступать в Академию Колесников отказался, и так мол слишком долго учился. Служил в Приморской Варфоломеевке, чувствовал себя победителем. А что сбили, так на войне и случается. Проиграл не тот, кого сбили, а тот, кто сдался и сломался. Колесников был, если можно так выразиться, человеком неровным. Ему то везло, то не везло. На вычерченном им графике собственной жизни падения и взлёты, странный зигзагообразный пилотаж судьбы. В личном деле о Колесникове говорится то как о прекрасном лётчике, то как о посредственном, отлетает отлично долетающего ЧП. А в личных качествах весёлый жизнерадостный человек, хороший общественник, мама вспоминала. Летал 20 лет. За это время ходил и в отличниках, и совсем наоборот. Видимо, сказались и Матвеевская одарённость, и Матвеевский же характер. Авантюрный, эксцентричный, невыносящий рутины. Ещё курсантом, летая на И-16, колесников попал на губу за воздушное хулиганство. Позже, уже на реактивной машине, сделал незапланированный вираж над купающимися в речке девушками. Вспоминал. В небе на него порой накатывал непонятный восторг, и тогда он что-нибудь отчебучивал. Однажды капитан Алексей Рой сказал Калестникову: «Вас надо посылать в американскую армию, чтобы вы там дисциплину развалили». Лев говорил о себе: если в одну папку сложить положительные аттестации, а в другую отрицательные, то с первой стоит толкнуться в отдел кадров Совета Министров, а со второй на всякий случай дать подписку о не выезде. К его пятидесятилетию друзья напишут смесь прекрасного и вздора, чести братства, сатаны, что-то в нем от мужки тюра, от гусара, от шпана. Однажды вспоминал Калешников, он вляпался в одну историю по своей же вине. Потом качели идут вверх, ему вернули должность командира звена. В 56-м наградили вторым орденом Красной Звезды и ток 15-летней службы в армии. Колесников освоил ночные полеты. За сложный перелет с материка на остров, вероятно, Сахалин, получил в полетном листе лестный автограф от самого Водопьянова, приехавшего по каким-то делам на Дальний Восток. Именно Водопьянов, как мы помним, в 30-м году открывал воздушные сообщения с Сахалином. В часть к сыну приезжала мама. Единственный секрет, который Александра Филипповна раскрывает в своих записках. Я уже знаю, самолёты называются Миги. Они маленькие, блестящие, с оттянутыми назад крыльями и хвостами. Она упоминает старшего товарища, командира полка героя Советского Союза Ермакова. Тот отличался крутым нравом, но личные дела подчиненных не портил. наложенный выскание снимать не забывал. Приводит слова Зампалита. Воевал ваш сын честно, ни один его ведомый не получил ни одной пробоины. Пишет о Берелидзе. Гриша имел много воздушных побед, сбил знаменитого вражеского аса. На войне Гриша и Лёва были как родные братья. У внимательного читателя, особенно в штатском, это могло вызвать вопросы. Где это Лев и Григорий воевали на мигах с оттянутыми назад крыльями? Над цензурой ничего не заметила или закрыла глаза, корее не названа прямо и ладно. В последний год службы в Приморье гарнизон наконец благоустроили. Колесников впервые пощупал рукой батарею центрального топления. Жене уже не нужно было высматривать из окна водовоску. Но... Шел пятьдесят восьмой год, начались оргмероприятия по армии. Калешникову перевели на должность летчика-инструктора, впоследствии штурмана эскадрильи в знаменитое Качинское училище с пятьдесят четвертого года, располагавшееся в Сталинграде. Здесь он проработал около двух лет, а потом грянуло второе хрущевское сокращение вооруженных сил. Лвокалесникова уволили из армии, которую он отдал почти 20 лет, в августе 60-го года. Незадолго до увольнения или прямо при увольнении он получил звание майора, но места в небе, таком казалось бы просторном, для него не осталось. Конечно, содержать гигантскую армию было слишком обременительно. Да и, как справедливо пишет маршал авиации Савицкий, Летный ресурс летчика-истребителя, то есть запас времени, отпущенный ему его профессии, невелик. Но все-таки хороший летчик, воевавший, желающий служить, способный передавать опыт, не имеющий другой специальности, учившийся только летать и сбивать. Неужели теперь он не нужен? И что теперь делать с тридцати семилетнему мужчине? Мой одноклассник, окончивший Штурманский факультет военно-морского училища, а потом служивший на Камчатке, где идёт год за два, лет в 35 вышел на пенсию и устроился капитаном небольшого Невского пароходика. А что делать выпускнику минно-торпедного факультета? Где пристроиться на гражданке? Лётчик-стребитель, уволившись в запас, навсегда лишается возможности ощутить через рычаги мощь и послушание рассекающей воздух машины. Тоска по этому ощущению умрёт вместе с лётчиком. Я привык к моей тоске. Она помогает мне мотаться по белому свету и что-то там сочинять, признавался колесников. Когда романы заканчиваются свадьбой, это считается хеппи-эндом. На самом деле свадьба не конец, а начало, отправная точка. Что там ещё будет дальше, бог весть. Вот и мемуары многих ветеранов ожидаемо заканчиваются сорок пятым годом, салютом и криками ура. Но у большинства этих молодых тогда парней впереди была ещё целая жизнь. которое читателю может не столь интересно, как подвиги и битвы, но есть законы жанра, а есть реальность, состоящая не только из войн и побед. Многие лётчики после войны продолжили служить и летать, окончили академии, стали большими военачальниками. До маршалов дослужились Покрышкин, Кожидуб, Скоморохов, Константинов. Генералами стали не менее выдающиеся асы: Алелюхин, Гулаев, Ворожейкин, Речкалов, Попков, Евстигнеев, Лаврененко. Обрассовы военные карьеры. Но в академии пошли, естественно, не все. Кто-то не хотел, кого-то не брали. Генеральских погон на всех никогда не хватает, к тому же армию сокращали. Демобилизовывались молодые мужики, для которых война стала не только испытанием, но и звездным часом. Речь о тех, кто остался жив и здоров, отмечен орденами. Война для них была и самым страшным, и самым главным, и самым высоким. Но вот она позади. Надо как-то жить, искать место в мирной обстановке. Герой не профессия. Мир после войны как бы не тяжелее самой войны. Глубоководную рыбу, привыкшую жить в условиях сильнейшего внешнего давления, у поверхности моря просто разорвет. Тоже произойдет с человеком в открытом космосе, рискне он выйти туда без скафандра. Катауплетироваться в мирную жизнь относительно безболезненно удалось не всем. За кадрывая, послепобедная биография солдат Великой войны складывалась по-разному. Кто-то выстоял, кто-то взялся за стакан, кто-то вообще не смог жить. Учтём и такие обстоятельства, как игла адреналина и глаз славы. Иные лётчики, заслуженно получавшие героические звания на Великой Отечественной, позже допридумывали себе биографии. Рассказывали, что они будто бы выполняли секретные задания в Корее и Вьетнаме, и кажется, начинали верить самим себе. Чем занимались после войны ее асы? Вот несколько судеб. Герой Советского Союза Девитаев, бежавший из немецкого плена на угнанном Хейнкеле, водил по Волге суда на подводных крыльях. Герой Советского Союза Бабак. Тридцать пять сбитых был в немецком плену, стал учителем химии, директором школы. Герой Советского Союза Николай Беллаусов, двадцать три сбитых, мастером шагающего экскаватора, слесарем, бригадиром монтажников, слесарей. Герой Советского Союза Джабидзе, двадцать два сбитых, окончил в Тбилиси Истфак, стал доктором исторических наук. Герой Советского Союза Зеленкин, двадцать восемь сбитых, жил в Минске, состоял в Союзе художников СССР. Герой Советского Союза Калугин, двадцать один сбитый, работал в Жуковском инженерном НИИ. Дважды Герой Комозин, тридцать четыре сбитых, работал инструктором тренажеров в Брянском авиаотряде. Герой Советского Союза Аганесов, двадцать сбитых. В Баку работал главным инженером хлебозавода. Герой Советского Союза Яшин, двадцать пять сбитых, в сорок девятом демобилизовался, в пятьдесят втором покончил с собой. Дважды Герой Советского Союза Султана Медхан, тридцать сбитых, работал летчиком-испытателем, погиб в семьдесят первом году. Герой Советского Союза Фигичев. двадцать один сбитый работал главным администратором Киевского областного драмтеатра герой Советского Союза за Корейскую войну Науменко преподавал физику в средней школе Подольска дважды Герой Степанишев летчик штурмовик в 1946 году застрелился дважды Герой Советского Союза Колдунов сорок шесть сбитых дослужился до главкома войск ПВО стал главным маршалом авиации. В восемьдесят седьмом году после приземления Матиаса Руста на Красной площади снят с должности. Одновременно с Калесниковым уволили из армии Григория Берилидзе. Он вернулся на малую родину, работал начальником отдела кадров горнодобывающего предприятия, жил в грузинском городке Они, умер в тысяча девятьсот девяностом году. Колесников бывал у него в гостях, вспоминали друзей, съездили на курорт Шови к памятнику Сталину. Сняв погоны, Колесников остался в Сталинграде, который в 1961 году переименовали в Волгоград. Жил в доме номер семь по улице Московской. Здесь несколько лет назад открыли мемориальную доску Льва Петровича. Неподалеку от трамвайной остановки Качинское училище. Раньше адрес этого дома летчика взвучал иначе: авиагородок 36 дробь 7. Тут же рядом жила и мама, опять переехавшая вслед за сыном к его новому месту службы. В шестьдесят пятом году Колесников вступил в Волгоградскую областную организацию Союза писателей СССР, сделался профессиональным писателем. Тогда литература могла считаться профессией. печатался в основном в Нижневолжском издательстве. Стал заложником собственного опыта. Миги, небо, война то относительно безопасная с цензурной точки зрения великая отечество, то абстрактная, идущая где-то далеко на востоке, где свободные любивые народы отражают нападение американских воздушных пиратов. Помимо лётчиков, в его прозе постоянно появлялись Владивосток и Ташкент. И военные моряки дан юношеской мечте. В шестьдесят третьем году в Волгограде вышел сборник рассказов «Первый полет». Тоненькая, тридцать пять страничек книжечка в мягкой обложке. Тираж пятнадцать тысяч, цена четыре копейки. Колесников описывал свои воздушные бои, не называя врага и территорию, и читатель естественно думал, что речь идет о великой отечественной. В одном из рассказов снова появляется летчик Валико, в котором узнается Берилитзе. Рассказ ночью прямо посвящен Корейской войне, на обучастве в ней советских пилотов не говорится. С юга летит диверсант-китайец, чтобы уничтожить мост через Ялу, однако его уже перевербовали северяне, и в итоге он взрывает самолет с глав диверсантом южнокорейцем Паком, а сам спасается на парашюте. В 60-х, 80-х Колесников написал немало книг: Над духадящими тучами, Лётчица, Долина мигов, Прощание славянки, Линия поведения, Набор высоты, Я иду. Теперь их можно найти, разве что у букинистов. Разумеется, он хотел рассказать всё, как есть о войне в Корее, написать о ней было нельзя. Что чувствовал писатель, боевой лётчик, обладающий уникальным материалом и не имеющий права исполнять ему распорядиться? Приходилось обходиться из опывой методикой. Традиция эта пошла ещё с лётчика Лисицына в небе Китая. Трудно понять, что за страна изображается автором: Корея, Вьетнам, Китай. Порой колесников пояснял Вещь мол не имеет географически точного адресования, ибо представляет собой обобщение некоторых событий, происходивших в ряде стран в наши годы. Это, конечно, авторские финты, запутвание следов. Ряд стран это Корея и приграничные китайские аэродромы. То, что происходило с Колесниковым и его товарищами там вдали за рекой, в книге происходит с пилотами неясной национальной принадлежности. Второй после Тайной Тимир ТП, громко прозвучавшей книгой Колесникова, стал роман Небо, вышедший в Москве в 65 году. Роман также во многом автобиографичен. Владивосток, Ташкент, лётные училища, герой, которому отец оставил только фамилию, воздушные бои с деталями, качующими у Колесникова из текста в текст. Книга достаточно смелая по советским временам. Лётчики и по девушкам ходят и пьянствуют. Под фамилией Гореев появляется Фадеев. Лицо его было красиво не столько правильностью, чёрт, сколько одухотворённостью, мужеством и благородством. Седина обычно мертвы. Снежно-белые волосы Гореева лежали пышной живой волной. Когда Гориев рассмеялся рассыпчатой из оливиста, у него засмеялась каждая чёрточка лица. Так хорошо смеются люди искренние, чистые. Упомянуто в небе и корейская война. Более того, описана та самая атака двух американских пилотов на аэродром Сухая речка в 50 году. Приморский читатель, разумеется, не мог знать, что это за Сухая речка и не выдумана ли она вообще. Именно после инцидента на Сухой речке пилотов реактивщиков, включая главного героя Витольда Лисецкого, отправляют на Дальний Восток, но корейский след запрятан глубоко между строк. Почти все произведения Колесникова это по сути одна книга о Алиси Цине на корейской войне. Но обычный читатель даже не знал, что наши там воевали. Тексты Колесникова шифры, которые читатель просто не мог разгадать. В этом смысле куда прозрачней были тексты диссидентов с очевидными фигами в кармане. А здесь Лисецкому дают героя, и вот всё, что можно сказать автор. Трудное задание надо выполнить с честью, чтобы получить это звание в мирное время. Или вот здесь Колесников говорит уже о себе. испытал понемногу от всего, что, наверное, положено испытать лётчику моего поколения. Познал бой и ряд острых моментов уже в мирное время. А как это? Бой в мирное время? Пусть Колесников писатель не первого ряда, но всё-таки он мог прозвучать сильнее, если бы не пресловутая секретность. Если бы мы знали, что, допустим, его долина Мигов — книга о наших соотечественниках в Корее, а не о какой-то войне хороших азиатов против плохих, не то американцев, не то европейцев. В изображенных писателем бомбардировщиках Д тридцать девять понимающий человек без труда узнает Б двадцать девять. В истребителях З восемьдесят восемь зашифрованные Сейбры, похожие на Миги, но у хвоста другой угол и крылья не отогнуты вниз. Знающий поймёт, но таких знающих, исчезающее меньшинство. Северный Рекон, Южный Рекон это север и юг Корей. Русские возникают где-то на периферии, за кадром. Два пишем в три в уме. Скажем, какой-нибудь азиатский лётчик вдруг обронит тех, кто дал Миги, помните? Модель Мигов при этом не уточняется. Если сказать, что речь именно о пятнадцатых, получится слишком прозрачный намёк на Корею. Или вот. Из радиоприёмника Марк Бернес поёт песню "Воспоминание об эскадрилье Нормандия-Немн". Известно, что 18-й гвардейский истребительный авиаполк "Нормандия-Немн" в 50-м году был переброшен из Подмосковья в Приморье, в 51-м-52-м годах принимал участие в Корейской войне. Не на это ли намекает Колесников? Он рассыпает под текстом детали подсказки. Вот лётчица Лана переучивается с Ла-9 на Миг. Чёткое указание на корейскую войну. На начальном её этапе действительно применялись поршневые истребители, быстро выбитые пилотами ООН. Или вот, война зашла в тупик, мадам А, атомная бомба. Запад не спасёт, ибо есть она и у русских. Это опять же чёткое указание на время, рубеж сороковых и пятидесятых. Если по протяжённости фронта и охвату территорий эта война была маленькой, то по насыщенности людскими массами, оружием, качеству от оружия она не уступала большим войнам. В воздухе это была война реактивных самолётов, пишет Колесников, и специалист с ходу определит это окаре. Но имена пилотом мигов колесников дает не китайские или корейские, а скорее вьетнамские или индусские. Бангуг Чар, Раби Синг, снова маскировка, снова камуфляж. Река Ялу в долине мигов названа Лу. Зато в деталях автор точен. Личный опыт не спрячишь и не подделаешь. Пороховая копать прихватившая миг от носа до хвоста после стрельбы из трех его пушек. Плазмассовая бомба с насекомыми, биологическое оружие доктора Сиро Иси. Домики, сооруженные из самолетных ящиков. Последствия применения напалма. Джонни прошел через пепелище и не нашел не только следов жизни, но и следов смерти. Долина мигов очень кинематографично, может быть, в том числе и потому, что не блестяще с литературной точки зрения. Средняя проза чаще становится основой для киношедевра, чем выдающаяся. Слишком многое теряется при конвертации большой литературы в кинематографию. Но фильмы по ней не сняли. И сколько же их таких не отражённых большой литературы и большим кино войн. Широкий читатель знает об Отечественной войне 1812 года прежде всего из Войны и мира. Они из монографий, круг читателей которых дико узок. События неотраженного художественной литературой как бы не существуют совсем. Оборона Камчатки от англичан и французов в 1854 году, взятие Пекина армией генерала Линевища в 1900, афганские походы РКК, конфликт на КВЖД 29 -го года. своих Севастопольских рассказов или в окопах Сталинграда об этом не появилось, и события оказались отодвинуты на периферию. О них знают лишь специалисты. Мы не слышали о наших хассах корейской войны, не знали, чем занимались наши военные в Африке и Латинской Америке, не читали о том, как пенсионер пограничник Карацупа налаживал охрану рубежей Вьетнама и учил вьетнамцев джигитовке. А пилот Мунгуен Ван Кок, одиннадцать побед на истребителе МиГ-21ПФ, включая два сбитых беспилотника, учился летать в СССР. В нашей литературе корейская война с самым краешком появляется у Рувима Фрайермана и романа Кима, но сами они в ней, понятно, не участвовали. Что-то переводилось на русский повесть китайских авторов Юань Цзиня и Кун Цзюэ. Спайны на жизни и смерть. Военныйздат 54. -й. Роман Фэнханя Восточный фронт. Военныйздат 59. -й. Сборник рассказов северокорейских авторов на переправе. Военныйздат 60. -й. В издательской аннотации к сборнику сказано: в одних рассказах описаны реальные факты и приводятся подлинные имена, в других образы патриотов выведены под вымышленными именами, Но все, о чем говорится в сборнике, отражает реальную жизнь, действительные события 50-53-х годов. Как говорится, знающий поймет. О подвигах китайских добровольцев говорить было можно, подвиги советских замалчивались. Единственный советский участник Корейской войны, написавший о них художественные книги, Лев Колесников. А ни, к сожалению, не прозвучали должным образом. Снаряды ушли в небо и разорвались где-то далеко. Не писать колесников не мог. Его исповедь замаскирована под непритязательную беллетристику, боевик на антиимпериалистическую тему. На самом деле это были за camофлированные как мик мемуары, сдавленный крик души. В прощании с Лавянки он снова пересказывает собственный армейский и небесный опыт, выведя себя под фамилии Скворцов. Переучивание на реактивные машины, намек на Корею. В часть приезжает генерал и говорит, что подбирает пилотов для работы в особо сложных условиях. Едут только добровольцы. Аэродромы полевые, срок год. Лев описывает бои, происходящие непонятно где, над какой-то границей. Снова изображает ведущего пару в Оликобери Лидзе, только в прицелах не Сейбры, а мистер Шмитт. В аннотации к роману "Акции устрашения" говорится: действие происходит в одном из государств Юго-Восточной Азии, народ которого ведёт борьбу с реакционным марионеточным режимом, поддерживаемым империалистическими кругами США. Здесь снова Миги, не ясно какой именно марки. Снова летчики с сиазятскими именами, противостоящие летчикам с англосаксонскими. Судя по ряду деталей, командира полка зовут Нгуен, у летчиков имеются противо перегрузочные костюмы, самолеты вооружены управляемыми ракетами. В России уже запускают спутники, страна, в которой идет война, вытянута вдоль кромки длинного полуострова, под джунглями на боевых вертолетах носятся зеленые береты. Здесь описана вьетнамская война. Но в качующих из книги в книгу деталях, воюющую противника чёрный капеллан, нюансы пилотажа и катапультирования угадывается личный корейский опыт Колесникова, который он вынужден передавать выдуманным лётчикам Вану и Миню, потомкам Лиси Цына. Художественные произведения такой камуфляж допускали, но у Колесникова горела душа назвать всё и всех своими именами. Лётчики Великой Отечественной печатали воспоминания тоннами, писали об Испании, о Монголии, Манжурии, а нам молчать, не иметь права сказать, за что получен боевой орден. Самиздат и там, издат спасавшие диссидентов были для Колесникова, правоверного советского человека и офицера равно невозможны и неприемлемы. Оставалось одно ждать и писать в стол. Фадеев в последние годы жизни хотел писать, но не мог. Колесников мог, но не имел возможности отдать текст в печать. Фадеев застрелился. Колесников не дожил всего нескольких лет до возможности любых публикаций и тех же нескольких лет до крушения страны, которой служил. К рубежу 80-х и 90-х печатать разрешили всё: от чернухи до порнухи. Всё стало можно, но стало не нужно, а Колесникова уже не было на этом свете. Ещё в 1970 году он закончил автобиографическую документальную повесть Голубая, очень голубая, удивительно голубая река. В конце указано: Приморье, Волгоград, 54-70 годы. В столе эта рукопись пролежала несколько десятилетий. Точнее не в столе, а на антресоли волгоградской квартиры Калесникова. В 2009 году она увидела свет в волгоградском ГУ издатель. В 2013 году была переиздана в сборнике под крылом Ялудзян 224 и аб в Корейской войне, который выпустил в Москве фонд Русские Витязи. Первая половина Калесниковская голубая река, вторая. История боевых действий 224-го полка, изложенная исследователями воздушной войны в Корее Сергеем Вахрушевым и Игорем Сейдовым, книга вышла небольшим тиражом и едва ли кто-то, кроме фанатов авиации, ее прочел и заметил. Издание собственное и рассчитано на любителей военной истории, не на широкого читателя. Попросту говоря, книгу эту почти никто не читал. Рукописи может и не горят, но они должны не только издаваться, но и читаться. Сам я о существовании этой книги узнал случайно, только потому, что изучая переписку Фадеева, заинтересовался: что же это за левка Лесников такой? Заказал книгу через сайт букинистов. Река главная вещь Колесникова, выстраданная о себе, из себя, через себя. Её можно определить как художественные мемуары или документальную прозу. Давно опубликованные воспоминания асов той войны Пепеляева и Кроморенко вышли многочисленные интервью, исторические исследования. Но если Кроморенко и Пепеляев описывают бои 51-го, когда американцы теряли господство в небе, а наши били суперкрепости одну за другой, то у Колесникова изображён последний год корейской войны. Когда приходилось противостоять модернизированным сэйбрам, пилоты которых отточили мастерство в боях с теми же Крымаренко и Сутягиным. Встречая долину Мигов с голубой рекой, понимаешь, материал один и тот же. Некоторые отрывки идентичны до слова. Колесников не мог говорить о своей корее открыто, но не мог и молчать. Писал в стол А для публикации сделал на том же материале проходную долину мигов. В реке находим множество деталей из долины. Вражское поле, застрявшее в кабине, обезьяна Тарзан, жившая с львчонками на аэродроме. Однажды Тарзан, пробравшись на КАП, нажал кнопку и дал команду на взлёт, после чего был сослан в санаторий Улумбей. Тонкости реактивного боя. Писатель Лев Колесников остался знаменитостью Волгоградского масштаба. Даже в родном Приморье его не знают. Книги его давно не переиздают, место русского гюдзери по-прежнему вакантно. Алкоголики бывают пьющие и не пьющие. Писатели бывают пишущие и не пишущие. Лётчики бывают летающие и не летающие. но не перестают быть лётчиками. Колесников, как и его великий коллега Орцеулов, остался лётчиком навсегда. И ещё немного моряком, детской мечты он не забывал. Став писателем, ходил на эсминцы по тихому океану, бывал у черноморцев в Кронштадте. Написал повесть Из кадра невидимка, продолжив тему крейсеров Пикуля. О действиях Владивостокского отряда крейсеров на русско-японской войне 1904-1905 годов. В повести мелькают то семья Сибирцевых, напомним, что Мария Сибирцева, тётя Фадеева, то доктор Ланковский, в доме которого Фадеев когда-то встречался с Асей Колесниковой. Обычный читатель никакой из этих сигналов-приветов не распознает. У меня возникло странное ощущение, что Колесников писал для меня. Букинист из Волгограда с небесной фамилией Полетаева прислал мне во Владивосток далину Мигов с дарственной надписью автора: "Дорогой Вали, товарищу по работе, с пожеланиями самыми добрыми. ЛК. 15.06.67". На титульном листе взмывают вверх рисованные миги. Строчки автографы тянутся за ними, начертанные почти вертикально, взлётно. Слова, написанные рукой уроженца Владивостока в адрес неизвестной мне Вали, вернулись в его родной город.